Ахмад, прискакавший вместе с воинами Джунгара к Красному холму, затерялся среди скопления всадников. Он зорко присматривался ко всему. Не вызывая никаких подозрений, так как был одет по местному, он как бы по делу объехал раза два вокруг холма, лихорадочно соображая, как прорваться на Красный холм и посчитаться с мамаем. Но сделать это было не так-то просто. На гребне холма располагалась многочисленная ханская свита, кругом торчали тургауды-охранники, а у входа в шатер стояли два рослых часовых. Ахмат понимал, что не пройдет и половины дороги к вершине холма, как его схватят. Когда по распоряжению Мамая воины Джунгара во главе с новым темником были посланы вновь, Против русов и поляна опустела. Ахмат едва успел юркнуть в задние ряды воинов, которые еще стояли у Красного холма. Но и тут ему оставаться долго было нельзя. Джагун и заметит, что он чужой, и в миг доставит его к мамаю. В этом случае его желание сбудется, он встретится с ханом, но уже в последний раз. Проклятый шайтан. «Как мне до тебя добраться?» — бормотал Ахмат в бешенстве от собственного бессилия, проезжая между всадниками, как бы в поисках своей сотни. Ничего в голову ему не приходило. Но вот по приказу хана в бой ринулись под командой Хазмата оставшиеся пять тысяч всадников, и Ахмату ничего не оставалось, как следовать за ними. Казалось, надежды его совсем рухнули. Но тут, наконец, ему пришла на ум счастливая мысль. Эх, была не была. Добро не помогло, может, худо поможет. Когда всадники, миновав лощину, поскакали дальше, Ахмат остановил коня и спрыгнул на землю, делая вид, что случилось что-то с подпругой. Наклонившись, он то отпускал ремень, то вновь подтягивал его. Даже один раз совсем снял седло как бы поправляя потник и чепрак. Он выждал некоторое время и, не торопясь, прицепил свои джагунские знаки различия. Только после этого наметом погнал коня обратно к Красному холму. Когда Ахмат взбежал на его вершину, хана он не увидел и догадался, что тот находится в шатре. Невольно подумал «хорошо». Он подбежал к старшему тургауту охраны, приложил руку колбу, потом к груди и сказал как бы сильно торопясь: "Я отвези Рихазмата. Мне надо к великому хану, скоро важные вести". Старший тургаут испытующе посмотрел на Джагуна, но взволнованность прибывшего усыпила его подозрительность. Важные вести всегда беспокойны. К тому же у него был приказ Мамая, всякого с вестями от хазмата немедля пропускать ко мне. Старший Тургаут молча дал знак охранникам, стоявшим у входа. Те подняли полок шатра и опустили его, когда Ахмат прошел внутрь. Мамай сидел в глубине шатра на расшитой подушке и держал в руках деревянный аяк, чашка, выдолбленная из корня березы, по преданию, самому батыю. Он ел из него плов и запивал арзой из расписного медного кувшина с узким горлышком. Рядом лежали ломти разрезанной дыни гуляби. Когда Ахмат остановился у входа, хан окинул его пронзительно тревожным взглядом и резко спросил, «Ты от хазмата какие вести? Говори!» Ахмат молчал, Глаза его источали ненависть, ярость била, как лихорадка. Наконец-то он встретился лицом к лицу со своим смертельным врагом. — Я Джагун Ахмат, — глухо произнес он, выхватывая саблю, — ты вместе с Бегичем сгубил моего отца и брата. Теперь, подлый убийца, пришел твой последний час. Мамай сдрогнул. Он все понял, но внезапность появления Ахмата сковала его тело. Аяк выпал из его рук, и рис белым комочком вспушился на темном ковре. Чувство самосохранения заставило хана, раздавливая ломти дыни, сползти с подушки и нащупать за спиной свою саблю. Он забыл, что отстегнул и оставил ее там, у входа, где стоял сейчас Ахмат. Тогда Мамай словно подброшенной пружиной вскочил на ноги, и в руках у него сверкнул кинжал. Ахбат злорадно рассмеялся. Кинжалом хан одних барашков режут. Он не спешил с расправой. Забыв обо всем на свете, он наслаждался животным страхом своей жертвы, упивался местью, о которой мечтал так много дней. Смерть уже глядела в глаза Мамаю. Он затрепетал всем телом и, привалившись к стене шатра, закрыл голову рукой. Ахмат поднял саблю. Так с поднятой рукой он и повалился лицом вниз на ковер. Мурзабегич всадил ему в спину свой кинжал. Однако страшная сила ненависти вскинула Ахмата, и он на коленях, рыча пополз к хану, пытаясь слабеющей рукой поразить его. Оскалив зубы, Мамай прыгнул к нему, и одним ударом своей сабли отсек Ахмату голову. Стопудовая тяжесть свалила с плеч хана. Повернувшись к Бегичу, он сказал почти шепотом, — Спасибо, Мурза, век не забуду. Он взглянул на Бегича и только тут заметил, что тот чем-то крайне встревожен. Словно предчувствуя беду, Мамай крикнул, — Ну! бегич показал рукой куда то в сторону о великий там вестник прискакал хазмат убит как убит кем разве русские мертвецы могут сражаться хан снова стал властным и надменным оттолкнув мурзу он выскочил из шатра вестник упал перед ним на колени забормотал о великий господин духи русов напали на нас Они все воскресли, они много порубили наших. Их азмата, их полки. — Какие полки? — в бешенстве перебил его мамай. — Их полки мертвы. Ты трус, изменник, падаль. Он выхватил саблю и рассек воина от плеча до пояса. И тотчас же заорал разъяренный. — Коня мне! Я сам поеду туда, и горе всем трусливым! Коня быстро подвели, Мамай уже взялся за луку седла, но остановился. — Бегич, скачи туда, стань на место хазмата. Воинам нужен такой богатур, как ты, а мне нужна победа. Понял, Мурза? Победа! Бегич ускакал, а Мамай заметался по вершине холма. Его не покидало предчувствие надвигавшейся грозы. Атака засадного полка была неотразимо мощной. Она приближала ту рукавую переломную минуту, когда ордынцы дрогнут и побегут. Но они пока не знали этого. Не знал об этом и заменивший хазмата Мурза Бегич, которого конь вынес в самые первые ряды сражающихся. Он свирепо рассыпал сабельные удары направо и налево, зычно кричал, ободряя своих воинов орденцы еще верили в победу, а это ожесточило и без того кровавую сечу. А Слябя и Алена со стягом в руках вместе с другими пешими ратниками оказались в самой гуще схватки. Сгрудившись вокруг стяга, ратники упорно отбивали наскоки вражеских всадников, стремившихся захватить великокняжескую святыню. Они понемногу оттесняли в сторону защитников стяга. Враги несли большие потери, но и русские ратники падали один за другим. Аслябе остервенело орудовал рогатиной, выкрикивая свое неизменное «Аминь». Ему удалось тащить с лошадей крюком и прикончить одного за другим двух ордынских конников. Зацепил он удачный третьего но поверженный им на землю раненый ордынец все же нашел в себе силы ударить слябию снизу вверх саблей и распорол ему живот. слябе выпустил рогатину, но, словно не почувствовав боли, шатаясь, сделал еще несколько шагов и лишь потом, споткнувшись, рухнул лицом вниз. Алена отчаянно закричала и, прыгнув, раскроила череп убийцы но тут же отпрянула назад. Над ее головой вражеский конник занес свою саблю. Ерема, направлявшийся к своему полку, увидел, у стяга осталось только двое защитников и против них двое вражеских всадников. Он сразу понял, что пешим ратникам с конными не справиться, и, повернув коня, ринулся на помощь своим. Он снова был в азарте и заорал во всю глотку. «Держись, робя!» — Стяг, стяг поганым не отдавайте. Один из ордынцев все же дотянулся с саблей до соседа Алены и смертельно ранил его. Но и сам не уберегся. Алена молниеносно рубанула его по шее, и он свалился с лошади. Теперь она сражалась одна. Оставшийся всадник в конец Он кружил на лошади вокруг Алены, пытаясь достать ее саблей. Алёна то ловко подставляла под удары древко стяга, то отражала их мечом. Ерёма изо всех сил пришпоривал коня, но всё же опоздал. Всадник изогнулся вдруг в седле и быстрым колющим ударом глубоко вонзил саблю в грудь Алёны. Она отчаянно вскрикнула и упала, не выпуская из руки древко стяга. Он квадратом распластался на зеленой траве, пропитанной кровью, и прикрыл Алену. Крик Алены болью отозвался в сердце Еремы. Ему почудилось на мгновение, что это был голос его Алены. Но только на мгновение он не догадался, что сердце вещун подсказало ему правду. Ерема и сам закричал, злобно выругался и с поднятым мечом кинулся к ордынцу. Тот, увидев опасность, наметом погнал коня, уходя к своим. Ерема хотел соскочить помочь мальцу, но жажда мести обуяла его, и он не отставал от ордынца, приговаривая в бешенстве. Нет, проклятый, нет, басурман, я тебе за мальца секу голову, я тебя достану. Однако конь ордынца оказался резвее, и он ускользнул к своим. Ерема с разгону налетел на стену ордынских воинов. Но стена эта уже не встретила его неприступностью. Она пятилась назад. Решающая, роковая для ордынцев минута уже наступила. Они дрогнули. Бегич, исторгая грозные проклятия, пытался вновь собрать их вокруг себя. Он вырвался вперед и столкнулся с Еремой. Встреча была неравной. Опытный в рукопашных боях Мурза сразу же, ловко крутнув коня, сбил с Еремы шлем и тут же занес саблю над его непокрытой головой. Лишь на долю секунды задержался Бегич. Но она оказалась спасительной для Еремы. Подскочивший князь Владимир Андреевич рубанул мечом по запястью руки Бегича, и она вместе с саблей отлетела в сторону. Не растерялся и Рёма. Он наискосок полоснул бегичу по уху и свалил его с коня. Поражение бегича явилось как бы последней каплей. Ордынцы побежали. Засадники и конницы полка правой руки с торжествующими криками устремились за ними. Воспрянули духом и пешие ратники большого полка добивая кое-где кучки вражеских воинов. Наконец-то в битве наступил перелом. Ерема крикнул Владимиру Андреевичу. «Княже, надо бы великокняжеский стяг поднять, ратников порадовать». «Правильно, Ерема, а где он? Давай его сюда. Басурман нужно доконать со стягом над головой». Князь умчался вперед, Вслед за своими всадниками, а Ерема повернул коня назад. Его все время томило какое-то предчувствие. Он корил себе за то, что напрасно погнался за ордынцем и не помог мальцу. Жив он или нет, поди совсем кровью и стек. Ерема подскакал к стягу, спрыгнул с лошади и потянул за край шелка, прикрывавшего Алену. Стяг не поддавался. Рука Алены конвульсивно сжала древко и прижала его к телу. Ерема перевернул стяг и, холодея, отступил назад. Он закрыл глаза, вновь открыл их, издавленным, немного даже удивленным шепотом произнес «Алена?». Ерема, словно истукан, стоял на месте с лицом, искаженным ужасом и болью. Наконец он упал на колени. Алёнушка, Алёнушка. Он приподнял ее голову и сразу же ощутил на руках теплую и липкую кровь. Она обильно окрасила вокруг траву, пропитала землю. Алёнушка, ты не ворохайся, я мигом перевяжу». Дрожащими руками он выхватил из-за пазухи шелковую цветастую челму, торопливо начал рвать ее на куски. Губы Алены чуть дрогнули, и в уголках ее рта тотчас же вспухли розовые пенистые пузырьки. Вики приподнялись, слабая улыбка озарила лицо. Едва слышным шепотом дошли до ушей Ерема слова. — Еремушка, рыжий ты мой! Глаза Алены вновь устало закрылись, лицо все больше начало покрываться, мертвенной синевой ее грудь в последний раз поднялась во вздохе и опустилась навсегда ерема припал к холодеющему телу любимой хватал руками ее одежду в выступленном крике умолял Алёнушка, не умирай родная моя не умирай словно этими заклинаниями хотел отогнать призрак смерти горло ему сдавили рыдания горькие, тоскливые, безысходные. Сквозь них он бессвязно бормотал: что же ты натворила, моя лебедушка? Что же ты наделала? Как же я теперь? Конь его щипал рядом траву, обходя места испачканной кровью. Теплыми мягкими губами он коснулся уха Еремы, но Ерема сидел безучастный ко всему. Слов у него уже не было. Одна лишь боль щемящее, глубокое, нестерпимо ноющее охватило все его существо. Мамай продолжал метаться по холму. Несколько раз он приказывал подать коня, чтобы самому кинуться в битву, но так в седло и не поднялся. Позади него молчаливо сгрудилась свита. Все с тревогой смотрели туда, где решалась судьба битвы. За холмом. Они тайно на всякий случай приготовили оседланных лошадей. И вот Мамай увидел. Бегут! Его воины, конные пешие, бегут в безумном страхе сюда, к Красному холму. А за ними гонятся русские всадники и рубят, рубят бегущих беспощадно. Если бы вдруг Дон во всю свою длину вышел из берегов, если бы солнце свалилось с неба, это не так ужаснуло бы Мамая, как толпа его войск, отступающих к холму. Откуда же взялись русские полки? Ведь победа уже была у него в руках. Чего же он не учел, чего не досмотрел в этой проклятой битве? Искать ответы на эти вопросы теперь было уже поздно. С вершины Красного холма он видел, все поле покрыто бегущими вспять ордынскими воинами. И понял, битва проиграна. Но надо было хотя бы на мгновение показать воинам, что он действительно неустрашимый. Хан вскочил на коня и метнулся навстречу своему отступающему войску. Под угрозой смерти он приказал темникам и тысячским повернуть лошадей обратно и собрать вокруг себя воинов. В бой было брошено последнее, что у него осталось — тургауды личной охраны. Разъяренные ордынцы в последнем отчаянном усилии несколько приостановили напор прорвавшегося вперед полка правой руки. Мамай воспрянул духом, Полагая, что это последние остатки русской конницы. Если ее окружить и уничтожить, то все еще можно поправить. Мамай даже протянул руку вперед, словно стараясь схватить ускользающую победу. Но на взгорье во всей своей сокрушительной мощи показался засадный полк во главе с Боброком. Никакая сила не способна была его теперь остановить. Мамай вскрикнул, словно ему в сердце вонзилась стрела. Блеснувшая была надежда рухнула окончательно. Хан припал к Луке, сжался в комок и, повернув коня, бросился на утек. За ним едва поспевала небольшая кучка его тургаудов. Обтекая Красный холм с золотистым ханским шатром, Засадный полк и полк правой руки устремились за бегущими врагами, устилая поле их трупами. Русские ратники выполняли наказ великого князя: гнать и истреблять басурман беспощадно, чтобы навеки заказать им путь к родной Руси. Воевода Баброк мчался впереди, и его старый но острый глаз все время до самой реки красивое мече, держал на прицеле темно-синий, расшитый золотом Чапан Мамая. Но в ту пору смерть так и не настигла хана. На Куликово поле легла тишина, но она была особой. Не было больше звона и скрежета оружия, диких криков и проклятий, слышались лишь негромкие стоны раненых и умирающих. Тишина таилась среди трупов, скоплений исковерканных, иссечённых человеческих тел. Но тут же сквозь нее пробивались и звуки обычной степной жизни. Застрекотали вновь кузнечики, засвистели суслики, подали голоса кулики. По шлемам и мечам бегали веселые и яркие солнечные зайчики. Смерть и жизнь тесно переплетались на этом скорбном поле. Необычно гулко и громко расколол воздух звук трубы. По приказанию князя Владимира Андреевича трубач стоял на Красном холме, где огромным золотистым пауком распластался подрубленный ханский шатер. Труба сзывала воинов к холму. Но ратники отдыхали, как после тяжелой утомительной работы. Одни сидели там, где только что закончили последний смертельный поединок с врагом и в полголоса говорили о минувшем бое. Другие разминали нывшие плечи или перевязывали раны, обмывая их холодной водой. Третьи искали среди мертвых родных и друзей. А многие, будучи не в силах преодолеть усталость, спали прямо на траве, широко разбросав руки. Спали рядом с мертвецами, шумно вдыхая воздух, наполненный запахом крови. Их будили, они осоловело протирали глаза, айны даже торопливо хватались за оружие. Над ними смеялись друзья. — Чего, челыхаешься? Альни не воевался. Несколько групп ратников по распоряжению воевод ходили по полю и осматривали павших. Тяжело раненых перевязывали и уносили к Красному холму. Туда же направлялись и те, кто мог двигаться сам, опираясь на меч или копье. Мертвых переворачивали лицами вверх, закрывали им глаза и складывали на груди руки, а затем уносили ближе к дону, где уже рыли большие братские могилы. Имена и прозвища тех, кого знали, тщательно записывали. Радость победы смешивалась на лицах живых с великой скорбью. Такие же группы воинов были посланы на поиски тела великого князя. Никто не знал, в каком месте побоище его следовало искать. Одного убитого приняли сначала за князя, но оказалось, что это не он. Некоторые уверяли, что видели князя в бою с двумя ратниками, отбивавшимися от ордынцев но что с ними было потом, никто не знал. Наконец князя нашли. Он лежал у дерева рядом с трупом кузнеца Васюка-сухоборца, неподвижный, бледный, с пятнами засохшей крови. Его доспехи, шлем и щит были иссечены вражеским оружием. Владимир Андреевич быстро снял с князя кольчугу, сорвал одежду и, отвернув ворот льняной рубахи, припал ухом к его груди. «Воды!» — коротко приказал он, и на лице его блеснула радость. Холодная вода вернула великого князя к жизни. Он находился в глубоком обмороке, но какой-либо большой раны на нем не было. Владимир Андреевич крепко обнял его и поцеловал в мокрый от воды лоб. — Победа, братья! Посекли поганых, как капусту! Дмитрий Иванович открыл глаза. Но голова у него закружилась, и он опять впал в забытье. Его посадили, прислонив спиной к дереву. Наконец он вновь открыл веки, спросил слабым шепотом. «Засадный! Да, братья, засадный полк сию победу добыл. Не будь его. То-то проговорил тихо великий князь, справляясь с головокружением. Все бывшие тут князья, бояре и воеводы дружно выкрикнули приветствие в честь великого князя. Большой московский воеводы Тимофей Вильяминов с кровавой повязкой на голове выступил вперед и до земли поклонился Дмитрию Ивановичу. «Без тебя, княже, хитроумного, не видать бы нам сей победы. Низкий тебе поклон от всей земли русской». Рядом с Вильяминовым стоял рязанец Сафони, он тоже отвесил поклон. «Прими от нас, рязанцев, великий князь Московский, большой поклон и благодарение». Сей битвой ты и нашу землю оборонил и защитил. Честь тебе и хвала великая. Князь окинул всех пристальным взором и сказал просто. Я, други мои, вроде как втулка. Без нее колесо не можно сколотить, сие справедливо. Однако ж и без спиц любому колесу ходу нет. Доброе спасибо скажут русские люди вам, и всем ратникам нашим, о кое пали вечная им память и слава. Неистребимая печаль легла на сердце великого князя, когда он, поддерживаемый воеводами, шел по Куликову полю. Едва сорок тысяч воинов, и то наполовину из раненых, собралось у Красного холма. Остальные легли костями на поле брани, Заснули вечным сном. Князь вдруг остановился. Охватив голову руками, Измазанными кровью, На земле сидел Ерема. Рядом лежала Алена, Прикрытая шелком великокняжеского стяга. Синевато-бледное лицо ее было спокойно и строго. А кончик носа чуть подался вниз И по птиче заострился. Большие черные глаза были плотно закрыты. Увидев князя, Ерема медленно поднялся, тусклым взглядом обвел всех ратников и тихо произнес «Алена». Князь перекрестился и долго смотрел на лицо девушки. Затем тяжело опустился на колени и поцеловал мертвую в холодный восковой лоб. Смахнув непрошеную слезу, Дмитрий Иванович встал и низко опустил голову. Все также замерли, отдавая последний долг славной дочери русского народа. В полной тишине раздался негромкий, полный горестного чувства голос великого князя. Земля русская, за тебя, матушка, животы свои кладем. Он поднял голову, и его такие же негромкие, проницательные слова прозвучали горячим, идущим от самого сердца призывом великой клятвой. Нашими слезами обмытая, кровью нашей политая, будь сильна и могуча, будь вовеки непобедима, родная земля наша, Русь. Конец книги. Декабрь 1993 год. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Владимир Сушков.